триумф эль невозвращение. Прямо как в поговорке: птичка на хвосте принесла новость, тебе позвонят. Многие мне это говорили: тебе позвонят со дня на день. Я думал, стою у бортика своего бассейна. Чёрт, правда, что ли? Может, номер сменить? Проблема заключалась в том, что моя последняя гонка Формулы-1, по крайней мере, на тот момент я считал её последней. прошла в Абу-Даби в 2016 году, и это было замечательно. Нет, сама гонка получилась так себе. Я сошёл с трассы из-за поломки передней подвески, но по большому счёту это не имело значения. Так даже было лучше. Мои проводы состоялись немного раньше, и им не пришлось конкурировать с поздравлениями на подиуме, у которых, разумеется, и так не было шансов. Все собрались, чтобы попрощаться со мной: команда, друзья, члены семьи, Бритни, Проводы были великолепные. Трудно было представить лучший финал для 17 лет, которые прошли в самолётах, моторхоуммах и тесных кокпитах. Да, это мечта любого мальчишки, и я ни в коем случае не хочу показаться неблагодарным, потому что в течение всех этих 17 лет я не мог поверить собственному счастью, но всегда есть какое-то но. В 2014 году скончался мой отец, и вместе с ним я потерял частичку себя. Я не имею в виду тягу к гонкам, которая, как вы скоро увидите, ничуть не ослабла. Скорее, ушло удовольствие от жизни гонщика Формулы-1. Без отца поддог был уже не таким, как раньше. И дело не только в этом. Я устал морально и физически от такой, в конечном счете, однообразной жизни. Наступает время, когда хочешь вырваться из круга, каким бы привлекательным он ни был. Поэтому я решил завязать с Формулой и заняться чем-нибудь другим. Например, третлоном и дизайном интерьеров. Мне хотелось избавиться от давления, которое испытывают гонщики со стороны команды, напарников, спонсоров, СМИ, скрыться от всего этого великолепного, но физически и эмоционально изматывающего вихря. Впервые за всю мою взрослую жизнь дом перестал быть просто местом для ночлега. Я начал подумывать о том, чтобы пустить корни и сделать это вместе с Бритни, которая, возможно, и подтолкнула меня к этому решению. Я даже получил калифорнийские права и уже собирался удовлетворить свою жажду скорости, участвуя в гоночной серии Super GT. Другими словами, всё шло без сучка, без задоринки и никаких планов, связанных с Формулой 1. Я думал: "Так может в этот раз птичка ошиблась? Может быть, никто и не позвонит?" А затем как-то утром раздался телефонный звонок от гоночного директора команды McLaren Эрика Булье, и он сказал мне, что Фернандо Алонсо хочет принять участие в гонке 500 миль Индианаполиса, которая проходит в один день с Гран-при Монако, а это значит Мне нужно, чтобы в мае ты пилотировал в Монако. Было начало апреля, так что я ответил: "Я же вообще не знаю эту машину. К тому же не участвовал в гонках с ноября прошлого года. Всё это время я готовлюсь к триатлону и занимаюсь дизайном интерьеров. Если нужен совет, в какой цвет выкрасить стену, это я легко, но сажать меня за руль в Монако" Дело в том, что для гонщика, какой бы машиной он ни управлял, важно быть подготовленным. В конце концов, тебе не всё равно, что люди про тебя скажут. А в том сезоне как раз произошло одно из самых серьёзных изменений регламента в истории Формулы-1. Машина будет вести себя совершенно по-новому, изменится не только шасси, покрышки будут больше, тяжелее, шире, увеличится прижимная сила. Ты запасной пилот, напомнил Эрик в ответ на моё явное нежелание ехать. Это твоя работа. Ну ладно, да я это обдумаю. Я был в тупике, и мне и Эрику было хорошо известно, что по контракту я обязан пилотировать. Ну и что? Я разглядывал свой бассейн, вспомнил о Бритне, который сейчас занимается чем-то по дому, и набрал телефон моего менеджера Ричарда Годдерда. Я могу как-то выкрутиться. Он прочистил горло. Ну, вообще-то нет. Смотри, Тебе целый год платят большие деньги, и всё, что от тебя требуется это быть готовым на случай, если ты понадобишься. Да, но я не думал, что понадобишься. Ну вот, понадобился. Причём для того, чтобы принять участие, наверное, в самом престижном Гран-при Формулы-1 на свете. Не повезло тебе, да? Ричард знает примерно столько же о пилотировании, сколько я знаю о работе менеджера гонщиков. Иными словами, довольно-таки много. Во всяком случае, побольше человек из улицы. И всё же секреты шеф-повара ему недоступны. Каково это сидеть за рулём гоночной машины? Что чувствуешь посреди карнавальной суматохи Гран-при? Экипировка, камбес, ритуалы, регламенты и соревнования, как правильно входить в поворот, следить за моторхоумом и почему никогда, ни при каких обстоятельствах, не следует покупать яхту. Вы, кстати, обо всём этом скоро узнаете, если Конечно, продолжите слушать. Итак, я понял ситуацию, повесил трубку и быстро всё обдумал. На это ушло всего пара минут, и перезванивая, я уже смотрел на вещи совершенно иначе. Здорово, Эрик. С удовольствием буду снова пилотировать ваш болит. И это была чистая правда. Такая уж у меня жизненная философия. Чем бы ты ни занимался, всё надо делать на совесть. Тем более, когда ты связан контрактными обязательствами.